Никита Киров Волк шесть 90 девяностые Глава первая. Я знал это место, был тут летом. Именно сюда маньяк Андрей Муратов, которого так и не нашли, привел свою неудавшуюся жертву. Мы с Женькой успели вмешаться, и Муратова арестовали, чтобы выпустить через пару часов. Выручил дядя маньяка, мэр города. Впрочем, влиятельный родственник не спас Андрея, когда он попался в братве. Но это дела прошлого, сейчас были другие проблемы. Хорошо, когда в команде есть военные с боевым опытом, потому что у бригады Гудка их не было. Отколовшийся от большой группировки бригадир привык действовать нагло. Он еще не понимал, что это значит для него и остальных. Я был уверен, что тот, кто будет собирать мясо комбинатовских после гибели Гоши, просто грохнет мятежника в ближайшие дни. Но пока Гудок жив и даже пытается отрезать себе кусок побольше. И думает, что от нас ему перепадет много денег и даже служебное оружие. Поэтому первым делом он пришел к нам. Еще наверняка опасался, что кто-то другой его опередит. Вот и торопился. «Женька, твою мать!» — возмущался Лёня. «Мне-то не ври! Это точно не сайга! Я что не вижу? Ты же говорил, что избавишься от этого!» «Вот после этого дела и избавлюсь!» — недовольно пробурчал Женя. «Вот прямо сегодня!» А «Вообще, дядя Леня, в законе о частной охране не написано, что я могу выдать тебе оружие на стрелку с бандитами. Но я выдал, а калаш, видите ли, брать нельзя». В багажнике «Девятки» рядом с ружьями марки «Сайга» лежал старый АК-74 с соединенным рожком. Рядом с ним находился карабин «Вепарь», который мы летом отобрали у банды на трассе, которая хотела ограбить автобус с челноками. Такое оружие частной охране тоже нельзя. Я покачал головой. «Женя, ну ты даешь!» «Да всего раз, волк!» — он взмахнул руками. «Потом отвечаю, заныкаю его так, что никто не найдет!» «Хоть гранаты не взял?» — я вздохнул. «Не взял же?» «Нет». «Ладно, Мышуков звонил...» «Он на точке, шуманул с мобилой», — сказал Слава, подходя ближе. Он взглянул в капот и присвистнул. «Ну ничего себе, Коваль, ты собрал арсенальчик. Этого точно у тебя в журналах учета нету?» Женя не ответил. «Он мой зам и отвечал за оружие в фирме. В пушках разбирался хорошо». Вот только эта его привычка внезапно достать откуда-то боевой огнестрел часто выводила всех из себя. То калаш тогда хранил в подполье с картошкой, то стащил два ПМ из хрона, которые устроили себе боевики с Кавказа. Однажды вообще отобрал ТТ у братка, угрожая ему гранатой. С ним не соскучишься? «Давай уже с этим закончим, Женя», — спокойно произнес я. Закроют нас из-за тебя, понимаешь же сам. Ты закон об оружии наизусть выучил. «Избавлюсь», — нехотя произнес он. «Кстати, Волк, помнишь, как мы этого Муратова с тобой пасли здесь? Маньяк хренов. Так и не нашли же его». Только что вспоминал. Заброшенный после приватизации завод по ремонту тракторов и комбайнов был виден с нашей позиции, где мы остановились заранее, чтобы не попасть в возможную засаду. Мы приедем туда вовремя, но подготовиться нужно заранее. Денис Машуков, бывший армейский капитан с парой надежных ребят уже там, проверяет опасные места, чтобы нигде не засел снайпер. Все тихо, так что мы заехали на трех машинах. Мой поджерик и две служебные девятки. Все тачки набиты людьми. Сторожа в будке у открытых ворот не было. Здание и территория будто больше никому не принадлежали. Ведь коммерсант, который хотел строить тут торговый центр, пропал без вести, не рассчитавшись по долгам с ненепокойным Гошей. Мы остановились у административного здания, глядя, как с другой стороны едут две машины. Красный Митсубиси Паджеро, но не как у меня, а трехдверный. И знакомый мне Раф четыре синего цвета, который когда-то был у Фрола совсем недолго. Маловато у них людей, и в засаде никого не было. Машуков осмотрел все лично. А Слава, который хорошо знал многих из братвы, рассказал про Гудка. Тот возглавил ту самую бригаду, которой когда-то управлял Фрол после ухода на мясокомбинат. Бойцов в ней осталось совсем немного, сказывалась кровавая бойня этим летом. Да и сам Славик, я помню, лично завалил двух быков из этой компании, что никто кроме меня не знал но гонора у них до сих пор полно. Из-под Джеррика вылез лысый тип в расстегнутой блестящей кожанке и спортивных штанах. На груди золотая цепура с большим крестом, тоже из золота. Браток демонстративно распахнул куртку, показывая рукоятку пистолета в плечевой кабуре. Судя по форме, глок. С ним еще шесть человек, все вооружены. «Два ПМ, два ТТ. Калаш, но с деревянной рукояткой вместо цевья. Значит, китайский или румынский. Еще помповик, Мосберг». Больше людей быть и не могло, пока откололась всего одна бригада. 6 подготовленных солдат тоже неплохо, учитывая, что в городе у нас небольшое население. Да и в этой кровавой криминальной войне между пивзаводом, мясокомбинатом и рынком полегли многие. Так что шесть человек — вполне себе серьезная банда, которая может занять свое место, если их не подомнет под себя кто-то более крупный. Вот только у меня с собой было не шесть человек, а восемнадцать, которые выходили из машин на глазах у братовой. Гудок, похоже, не рассчитал, что я отозвал часть людей со смены на комбинате и подготовил новую смену, которую отправлю туда через неделю. У нас же многие были в конторе, ждали, когда выйдут в город оказывать содействие в милиции. Это отменили, но люди уехать не успели. А может, Гудок вообще не готовился и ничего толком о нас не выяснил, Ведь раньше это был человек с мясокомбината, одной из самых сильных группировок города, а за его спиной были влиятельные и опасные люди. Вот и остался таким же наглым. Сейчас это всего лишь главарь мелкой банды с большими амбициями, пусть и с подготовленными солдатами. Он еще не понял, что теперь никто за него не впряжется, что он один. Впрочем, он может навредить, так что к этой угрозе надо относиться серьезно. Они сразу поняли, что облажались, когда увидели, сколько нас. И пушки у нас при себе, и формы, и машины. И сайги, которых на расстоянии можно спутать с калашами, еще карабин. И пистолеты, пусть это и служебные ИШ-71, но все равно это огнестрел. И даже настоящий калаш есть, но Женя не держал его на виду, а прикрыл курткой. Наши парни ждали, кто-то курил, кто-то гонял жвачку во рту. Большинство вояки, прошедшие первую чеченскую, которые навидались всякого, их не напугаешь. Или бывшие менты, которые были непрочь наконец-то показать бандитам, где раки зимуют. Еще было несколько парней без такой подготовки, спортсменов с нашей секции по кикбоксингу, но в толпе им было не так страшно. Да и они видели, что братки опасались их сильнее. Люди гудка напряглись, они явно не ожидали, что на стрелку приедет такая толпа вооруженных парней. «Конечно, я мог дать возможность Гудку сохранить лицо перед своими, но не буду метать перед ними бисер. Мы сильнее, и лучше для него понять это сразу. И не только ему. Пусть город пока гадает, что случилось с Гошей, и эта стрелка пройдет незамеченной для большинства, но кому нужно, про нее узнают». А кроме этого, был принцип, который я усвоил быстро, когда оказался в 1997 году во второй раз. Даже слабину закопают сразу. Они понимают только одно. Со многими из них я пообщался за эти месяцы и остался жив, так что повадки узнал. Я вышел вперед, заметив, как из окна административного корпуса мне помахал Мушуков, делая знак, что все чисто. Гудок, тот лысый в кожанке, пошел навстречу. — Ты мне стрелку забил? — спросил я. — Но я... — пробурчал тот, поигрывая четками из стекла, Внутри бусин видны красные узоры. — Я волк, пришел. Что тебе нужно? Гудок сверлил меня глазами. «Пусть отвечает на вопросы, а не говорит первым. Он эту кашу заварил, ему и попадать. Кто задает вопросы, тот и владеет положением». «Гудок я, базар есть», — сказал он щурясь. «Ты на нашей территории бизнес ведешь, а долю не отстегиваешь». «А с чего это твоя территория?» «У тебя крыша есть?» — Гудок напрягся что сразу не сказал а ты почему вместо того чтобы подойти ко мне и все обсудить на стрелку вызвал и деньги потребовал он промолчал думая что сказать в ответ раз молчит значит не прав у таких все просто а я продолжал ну так из чего это твоя территория потому что я раньше на ней раньше на ней был мясокомбинат «Ты теперь мясокомбинатом рулишь? А череп-то в курсе?» Снова молчок. «Кажется, в банде скоро будет новый пахан, ведь такую слабость гудку не простят». Ох, как же быстро я начал понимать правила их игры. Впрочем, правило только одно — кто сильнее, тот и прав. Ко мне приходил фрол, ко мне приходил череп. Никому из них я не платил. Говорил я спокойно, но твердо, перебивать себя не давал. На меня наезжали цыганы Захара, им я тоже не уступил. А что и с ними стало, ты в Курсе? В курсе, неохотно сказал он. Ну так чего ко мне не подошел сразу, не объяснил, в чем дело. Значит так, я посмотрел поверх его плеча на раздосадованных бойцов его бандой. Злые они, но потому, что Гудок мямлет вместо того, чтобы вести базар, как принято. Придется им брать нового командира или возвращаться под черепа. С таким они не останутся. Но я не расслаблялся. Гудок может вообще в меня выстрелить, чтобы спасти авторитет и победить в этом споре. Но мне кажется, на деле он не такой храбрый, каким хочет казаться. Да и нас больше. «Контора моя, я никому за нее не плачу. Я уже заканчивал. Точки, которые я охраняю, тоже мои. Кто наедет, вмешаюсь. В ваши дела не лезу, но если лезут в мои, я разбираюсь. Понятно тебе, Гудок?» «Понятно», — сказал он. «Недоразумение произошло. Меня в курс дела не поставили. Вот я и не знал, с кем говорю, волк». «Точки и ферма твои!» Вот и договорились. Я кивнул, но руку протягивать ему не стал. «Хм... Если мясокомбинат так и продолжит разваливаться на части, то я даже смогу увеличить охват своей работы. Конечно, людей у меня мало, а я хотел брать только подходящих и не собирался разбавлять набранных крутых парней какими-то непонятными личностями». Но когда будет пультовая охрана, соберу несколько групп быстрого реагирования. Две тачки уже есть. Планов много, Ну а гудок... А гудок съехал, даже не в силах грамотно вести разговор. Наверняка он думал, что я испугаюсь, да и будет со мной меньше людей, бандит был бы наглее, а я привел в три раза больше бойцов. Столько боевиков нет даже у пивзавода, а у меня еще на комбинате остались люди. Так что все прошло, как я планировал. Гудок свалил, и его ждет незавидная судьба. А мы вернулись, ведь надо отпустить людей. Часть вернуть на комбинат на смену, остальные придут завтра, возобновят подготовку». Еще получат бумаги. Как раз Петрович должен подготовить несколько лицензий в понедельник». «Волк, ты как хочешь», — сказал мне Женя в конторе, проверяя пистолет. «А я эти дни с тобой покручусь. Мне так спокойнее. А если не смогу, Славку с собой бери. Ты директор, тебе охрана положена. Вдруг еще кто наедет». Договорились. Я спорить не стал. Женя прав. «Домой сейчас?» «Надо Кирюху увезти, потом со студентом увидеться». «А зачем?» — Женя нахмурил брови. «Да чтобы насчет Калугина пробил. Кто там на него напал тогда? С этим может помочь. А то братков осадили, а с каким-то хулиганьем так и не справились. Да и еще один разговор есть. Но я с ним один поговорю, потом к тебе заеду». Еще надо с белоглазовым созвониться. Одно дело у него было. Студента я увидел к вечеру, недалеко от магазина, куда я хотел зайти и взять чего-нибудь на ужин. Вместо своего крузака он снова взял темно-красную девятку. Да и оделся попроще, простой спортивный костюм черного цвета. Братва что-то решила затаиться. Наверное, пытались понять, что изменилось. И не рисковали, а такие, как Гудок, успевали захапать как можно больше. «Слыхал, Волк, как ты на стрелку ездил?» Студент открыл мне дверь изнутри и усмехнулся. «Давай прокатимся!» «А куда деться, Ваня, с этими разборками и стрелками?» Я уселся вперед. «Такие наглые еще, половину дохода требуют. Охреневший этот Гудок, вот что тебе скажу». «Забудь про него», — студент отмахнулся. «Говорят, его пацаны послали и к черепу пошли. Он теперь пытается рулить мясокомбинатом, но не все за ним идут». «Слушай, а чего там случилось с Гошей? Его правду убили?» «Ну, никто толком не знает, даже наши. Гонят-то на нас все. Главный там сейчас череп, только вряд ли он все удержит». Это и нам сейчас не до него, хватает проблем. Прошлой ночью, за линейная часть Новозаводска. «Ну что, Гриша, обосрался?» — грубо спросил Гоша. «Не смог меня вывести? Поимел тебя пивзавод без мыла. Ну, чего явился? Грохнуть меня, думаешь? Так сам потом пожалеешь». «Ты смерти боишься, Гриша, вот и приперся, чтобы я тебя прикрыл». Гоша даже не удивился, увидев черепа. Про эту точку он знал, а Гоша только что приехал сюда, и без большой охраны, чтобы не привлекать внимания. Куча торпед сразу привлечет много внимания, поэтому приходилось рисковать и брать лучших. С ним был ворон и два дорогих телохранителя — Только один остался снаружи, следил за калиткой, чтобы никто не подошел незамеченным. Они не были в курсе, что череп сейчас враг. До них вообще не доводились дела мясокомбината. Их дело было маленьким — охранять Гошу или того, кого он скажет. Но они все же тщательно обыскали черепа перед тем, как пропустить. Оружия у него не было — А если бы и было, Гоша все равно не боялся. Даже если бы у Черепа был ствол, и он успел бы им воспользоваться, ему смерть пахана аукнется. Видно, что он пришел поговорить и просить прощения за косяк. Но вид у него все равно наглый. — С чего это? — спросил Череп с усмешкой. — Это ты тут покойник. Тебя ищут по всему городу. «Ты меня плохо знаешь», — Гоша усмехнулся. Я не сидел, сложа руки. Письма писал, знакомых подтягивал. У меня их много. Крюкова завтра за яйца схватят так, что он говорить не сможет. А мы бьем и бьем, каждый день. Я держу руку на пульсе, а они, как слепые щенята, тыкаются во все дыры. «Ты как всегда, Толя», — Череп усмехнулся. «Пивзавод пивзаводом, а вот...» «А вот если ты меня грохнешь...» — Гоша кивнул на Ворона. «Сережа, расскажи Гриша, что мне только что говорил». «Хана тебе, Гриша!» — Ворон усмехнулся. В руке он держал старый ТТ, направленный стволом вниз. Гоша был не против, что бригадир пивзавода вооружен. Уже на днях все должны были узнать, на кого он на самом деле работал. А пив заводу, уже будет не до этого. Крюков говорил с душманом и студентом. «Тебя, во-первых, сдал тот богатовский». «Я в курсе», — промычал череп. «И Крюков в курсе, что ты с душманом снюхался. И знаешь, что он приказал?» Ворон широко улыбнулся. Тебя отправить в расход после дела, когда ты Гошу замочишь. Вот так-то, Гошу усмехнулся. Никому ты не нужен, Гриша, а мог бы со мной остаться. Мы бы живы их к ногтю прижали. Завтра такое начнется. Да ты, как всегда, череп махнул рукой. Говоришь, а сам меня кинуть хотел, с чекистами справить. «Боялся, что братва за мной пойдет, а не за тобой». «Те, кто мог за тобой пойти...» Гоша покопался в кармане и достал сигару, от которой откусил кончик и выплюнул. Телохранитель начал искать зажигалку по карманам, чтобы помочь прикурить шефу. «Уже в могиле или на пути к ней?» — продолжал Гоша. «Я же не дурак. Я видел, кто надежный, а кто нет». Так что теперь за тобой мало кто рискнет идти. Ты покойник, Гриша, но все еще можешь выкрутиться с моей помощью. Я-то тебя не брошу. Просто признай, что думать — это не твое. Думать буду я, а ты делай, что я скажу». Череп медленно отступил назад. Ворон внимательно смотрел за ним, но Череп всего-то взял кружку со стола и налил туда холодной воды из чайника. А потом начал громко пить, пролив немного на спортивный костюм. — Ты то ли хитер. Череп напился и вытер рот рукавом мастерки. — Мы как раз с тем Дунеевым из бывших богатовских говорили об этом. Вот он точь-в-точь в точь в то же самое сказал, что ты сейчас. Умный должно быть человек. Умнее тебя. Да, если я тебя сам грохну, меня пивзавод кинет. А наша братва за мной после этого не пойдет. Он снова налил воды. Телохранитель, наконец, достал бензиновую зажигалку, прикурил Гоши сигару, а ворон полез за своими сигаретами. Это их и погубило. Череп бросил в ворона кружку и опустил руку под стол, под которым был приклеен на скотч заряженный ТТ с взведенным курком. Всего один выстрел, и ворона отбросило на сложенные у печки дрова. Он раскидал их, но встать не мог, только хрипел, истекая кровью. Сразу второй выстрел, и телохранитель молча завалился на диван, а бензиновая зажигалка так и горела в руке. Гоша медленно повернулся в ту сторону, все еще держа сигару в руке, а череп тем временем выхватил из-под стола второе оружие — револьвер-наган. Взвел курок и выстрелил из него Гоши в грудь. Пахан мясокомбината вскричал, темная кровь хлынула изо рта. Массивное тело опрокинуло кухонный стол, и Гоша грохнулся на пол. Сигара отлетела в сторону выключенного телевизора. А череп бросил ноган в сторону ворона и подбежал к Гоше, чтобы подхватить на руки. Времени было мало. «Но если я поведу их за тебя ответку пивзаводу давать...» Череп усмехнулся и продолжил шептать. «То они мне поверят. Не все, конечно. Часть уйдет, но часть останется. Миша не посоветовал сделать вид, что тебя пивзавод замочил, а потом настучал на меня, тварь». «Ты сука!» — Прохрипел Гоша слабеющим голосом, с ненавистью глядя на него. «А я знал, что ты сюда приедешь». И пушки спрятал еще до взрыва. И знал, что ворон у тебя будет. Вот ты и попался, Толя Егоров. Теперь сдыхай быстрее, там твоя охрана идет. Дверь распахнулась. Оставшийся телохранитель Гоши направил чешский пистолет-пулемет «Скорпион» на черепа. А тот держал умирающего пахана на руках. «Ворон Гошу убил!» — громко крикнул он чтобы за Крюкова отомстить, за тот взрыв, я сам слышал. Выслужиться хотел, тварь. Едва успел замочить его. Но помрет же Гоша сейчас». «Падла ты!» — прошептал Гоша, но его слышал только череп и захлебнулся кровью. Телохранитель окинуло взглядом тело ворона, рядом с которым лежал наган. Потом посмотрел на диван, где лежал его мертвый коллега с горящей зажигалкой, и быстро кинулся тушить разгорающееся пламя полотенцем. «Собирай всех бригадиров!» Череп положил Гошу на пол и закрыл ему глаза. «Мы этого так не оставим. За беспредел ответим. Мы этот пивзавод с землей сравняем». «А как стреляли-то?» Задумчиво пробормотал телохранитель, закончив тушить едва не разгоревшийся пожар. Сначала два пистолетных выстрела, потом еще один, и по звуку будто... Еще выстрел. Второй телохранитель выронил оружие, посмотрел на свою простреленную куртку и шагнул к стене, зацепившись за штору на окне. Ее крупный мужик и оторвал своим весом. Ткань накрыла его тело, как саван. «Умный какой, сука, нашелся! Еще бы экспертизу провел! Чуть все не испортил!» Череп заткнул ТТ за штаны сзади и подошел к стоящему на тумбочке телефону, чтобы набрать номер. Ответили сразу. «Пианист, здорово! Срочно в залинейку! Парней всех собирай! Ворон с пивзавода Гошу замочил!» Старая девятка студента ехала по узким улочкам, не выезжая на главное. Ваня чего-то опасался, это не мудрено, учитывая, какими новостями он делился. «В общем, ворон грохнул Гошу», — сказал студент. А череп его в ответ завалил, и нам за это предъявил. Но ворон, ходит слух, стучал Гоша, и... Он косо посмотрел на меня. «Лучше тебе этого не знать». «Да я уже понял. Но это ваши терки. Говорят, у вас сейчас другие проблемы». «Ну да», — он кивнул. «Гоша без дела не сидел, прошелся по своим связям, налоговую опять подтянул. И Руоп, и мэр откуда-то вылез, а про него уже все забыли. Завтра еще хуже будет». Еще говорят, комитетчики за тот случай с Захаром спрашивают. Вот и весело нам сейчас. Был бы Гоша живой, вообще бы расслабона не дал. Так что Ворон хоть что-то правильно сделал. — А по твоей истории, Ваня, с душманом? — Решили вопрос, — неохотно сказал он. — Ну, хоть обошлось. — Посмотрим, — буркнул студент. «А ты сейчас чем займешься, Волк? Черепу не до тебя сейчас, а Гоши больше нет. Ну а мы на тебя не наезжаем. Комбинат, новая смена, другие точки. Кстати, я глянул на него. Меня тут приглашают в Питер к зиме, на съезд директоров ЧОПов, да и с клиентом увижусь, что еще предложат. О, тема, я бы туда съездил». «Кстати, а ты, говорят, на рынок ночью ездил?» Он с подозрением глянул на меня. «Да, спрашивал за брата, вопрос закрыт. А Эдик, я смотрю, так и сидит там». «Ну, пусть сидит», — студент усмехнулся. «Знаешь, Волк, вот сейчас разберемся со всей этой шнягой, и такое начнется». «Может, ну эту братву, Ваня?» — спросил я. «Сам же видишь, что у вас бывает. И намного лучше это понимаешь, чем когда я с тобой летом познакомился». «Угораешь, волк?» — он засмеялся в голос. «Еще скажи, к себе возьмешь?» «Не, у меня свои дела». «Ладно, тогда добрось меня до дома. Я сел поудобнее. Надо хоть немного поспать. Ночка-то еще была». «И не говори». Тем временем — Центральный рынок, кафе «Альгамбра». «Кстати, я рассказывал, откуда взялось название», — растерянно спросил Эдик после того, как сосредоточенно разглядывал бокал с красным вином. «Рассказывал», — буркнул монтера хриплым голосом. «Только что». «Вряд ли», — Эдик с подозрением посмотрел на него и проморгался. «Рома, а ты узнал, чего ворон того бывшего мента грохнул? Сам знаешь, когда мента мочат, они звереют, даже если они на пенсии». Выяснил, но было сложно. Это не точно, но один медвежатник, который когда-то под вороном ходил, говорил, что тот мент еще в девяносто первом устроил так, что ворона, возможно, опустили в пресс-хате где-то под Иркутском. «Так, погоди», — Эдик удивился. «Это точно?» «Говорю уже, что люди мне передали, то и тебе сказал. Как на деле было, уже никто не знает. Ворон потом всех порешил, кто там был. Вот и не всплыло. Так только, служки остались. Никто в голос не говорил. Ворона завалить за это мог. Но вот Гоша, похоже, с этим ментом хорошо жил. Вот и узнал про это дело» а мент себе спокойно на пенсии сидел. «Значит, вот чего ворон с Гошей ходил», — Эдик покачал головой. Тот его крепко держал, но как пси кусок бросил, когда жареным запахло, сдал ему мента. Жаль, не знали раньше, можно было бы воспользоваться. Он налил себе вина, отпил, смакуя его, и закрыл глаза, о чем-то думая. «Когда не знаешь такие вещи, то и использовать это никак нельзя», — Эдик задумался. «Хотя какая разница, они теперь все трупы. А я вот, кстати, однажды читал рассказы Ирвинга, вот как раз про Альгамбру. Эдик, один из торпед, самый высокий, встал перед столом и вытянулся. К тебе пришел...» Он наклонился и прошептал на ухо. «Пригласи, и вина ему налей, помянем сразу». Через минуту в зал вошел человек в мокрой от дождя одежде, которая внимательно оглядела всех из подлобья. лобья. Эдик поднялся, подошел к гостю и обнял. «Соболезную тебе, Миша, такая потеря. Жаль твоего брата, хороший был человек». Мишаня не ответил. Эдик отошел и взял в руки бокалы с вином. «Давай помянем его, не чокаясь». «Тварь, которая это сделала», — начал Мишаня. «Этих я завалил, но еще остались». «А вот тут послушай, старика», — строго сказал Эдик, отпив вина. «Ты еще молодой, горячий». «А тут дело такое, что нужно терпение. Завтра или их самих грохнут, или они ослабнут, и мы их добьем». «Я их сам хочу завалить, чтобы все на своей шкуре попробовали, что моему брату досталось», — со злобой произнес Мишаня. «Какая разница, Миша? На том свете все едино. Господь там с каждого спросит». «Потерпи, ты же человек умный, далеко пойдешь». Как говорил один философ, то ли Марк Аврелий, то ли Конфуций, не помню точно, где читал, он говорил, что если долго сидеть у реки, то однажды увидишь, как мимо проплывет труп твоего врага. «И сколько ждать?» — спросил Миша с горькой усмешкой. «Подождем, Миша». Эдик посмотрел на него внимательнее. «Я своих врагов часто видел, когда они проплывали мимо. Правда, иногда их приходилось торопить. Так что, если сильно долго ждать придется, мы им немного подсобим, чтобы они там быстрее оказались». «Договорились?» Он протянул руку и Мишане ее пожал.